глава 13 семья дени госпожа дени считала неприличным чтобы ее дочери образец чистоты и невинности завтракали за одним столом с молодым человеком который живя в париже всего лишь третий день ухитряется уже возвращаться домой позже 11 часов и играет на клавикордах до двух часов ночи Напрасто старался Бриго уверить ее, что эти проступки против правил ее дома не умаляют нравственных достоинств его крестника, за которого он ручается, как за самого себя. Аббату удалось лишь добиться того, что госпожа Дени разрешила своим барышням выйти к десерту. Вскоре, однако, гости заметили, что, запретив дочерям показываться, хозяйка не запретила им услаждать слух гостей. Лишь только сели за стол, и подан был заботливо приготовленный завтрак, как из соседней комнаты донеслись отрывистые звуки клавикорд, аккомпанирующих довольно сильному голосу и ежеминутно, впрочем, фальшивившему. При первых же нотах госпожа Дени, заслушавшись, опустила руку на рукав Аббата. Потом, после короткого молчания, во время которого с ее лица не сходила блаженная улыбка, она обратилась к шевалье, молча страдавшему от этой музыки. «Вы слышите?» — спросила она. а «Атенаиса играет, а Эмилия поет». Аббат, покачиванием головы, выражая изумление перед музыкальными способностями девиц, наступил под столом на ногу шевалье, давая ему понять, что теперь время вставить несколько комплиментов. «Мадам», — сказал Дарманталь, поняв Аббата, «мы должны быть вам дважды благодарны. Вы угощаете нас не только прелестным завтраком, но и восхитительным концертом». «Да», — небрежно ответила хозяйка, — «мои дети любят баловаться. Они не знают, что вы тут, и продолжают упражняться. Пойду остановить их». И госпожа Дени порывалась уже подняться. «Что вы?» — воскликнул Дармонталь. «Неужели я, провинциал, не знакомства с столичными талантами?» «Сохрани бог», — ответила дама с усмешкой. «Я знаю, что вы и сами музыкант». Мне сообщил об этом жилец третьего этажа. — Не очень-то он, должно быть, восхвалял мои музыкальные способности, — рассмеялся Драмонталь. — Он, кажется, не оценил ту малую их талику, которая у меня имеется. — Он мне сказал только, что вы выбрали странный час для музыкальных упражнений. — Обратите внимание, — продолжала она, прислушиваясь. Они обменялись ролями. Теперь Атенаиса поет, а Эмилия аккомпанирует на скрипке. Видимо, госпожа Дени благоволила более к Атенаисе, чем к Эмилии. Вместо того, чтобы болтать, она внимательно прослушала романс от начала до конца, нежно глядя на Аббата, который продолжал есть, покачивая головой. Атенаиса реже ошибалась, чем ее сестра, но голос ее коробил Дарманталя своей вульгарностью. За Соло последовал дуэт. Барышни Дени решили, видимо, познакомить гостей со всем своим репертуаром. Дарманталь искал под столом ноги Аббата, чтобы раздавить хотя бы одну из них, но он наталкивался лишь на ноги госпожи Дени, которая, повернувшись к нему, сказала с любезной улыбкой. «Как это вы такой молодой и неопытный не боитесь броситься в парижский водоворот?» «О!» — сказал Аббат, боясь, чтобы Дарманталь не попал в просак. «Вы видите перед собой сына моего лучшего друга», — Аббат прослезился, «который, надеюсь, оправдает мои заботы о его воспитании. Но, мадам, он очень чистолюбив». «И вполне прав», — ответила мадам Дени. «С талантами и наружностью вашего крестника можно пробраться очень далеко». «Не портите мне его вашими похвалами, а то я вам его не покажу больше». «Дитя мое», — обратился он к шевалье. «Надеюсь, вы не верите этим восторженным словам». Затем он наклонился к госпоже Дени и прошептал. «Вы знаете, он мог довольно сносно устроиться в Савиньи при своем ежегодном доходе в три тысячи ливров. Это сумма, которую я надеюсь дать в приданное каждой из моих дочерей» ответила мадам Дени, возвышая голос и незаметно бросая взгляд на Дарманталя, чтобы проследить, какое впечатление произведет на него это заявление. Но Шевалье в этот момент мало думал о присоединении капитала дочерей Дени к своему собственному. Голоса и музыка молодых девиц напомнили ему другой голос, чистый и гибкий, и другое музыкальное исполнение, продуманное и безукоризненное. Нежная мелодия, которая развивалась и крепла в его памяти, защищала его словно броня от резких, крикливых звуков, доносившихся из соседней комнаты. «С каким вниманием он прислушивается?» — шепнула хозяйка Аббату. «В добрый час. Приятно стараться ради такого человека. Ну и достанется же теперь Фремону». «Это кто такой?» — спросил Аббат, наполняя стакан. «Жилец с третьего этажа. Какой-то рантье, получающий двенадцать тысяч ливров дохода. Со всеми-то он в ссоре. Еще сегодня он приходил жаловаться, что господин Рауль мешает спать ему и его собаке. «Дорогая моя», — отозвался Аббат, «не стоит из-за этого ссориться с Фремоном. Два часа ночи — слишком поздний час. Если моему крестнику не спится, пусть рисует ночью, играть можно и днем». «Как он и рисует!» — воскликнула госпожа Дени вне себя от удивления. «Прекрасно рисует!» «О, дорогой Аббат!» — сказала Дени, молитвенно складывая руки. «Если бы было возможно...» «Что?» — перебил Аббат. «Если бы он согласился написать портрет нашей Атенаисы!» шевалье вздрогнул, как путник, который заснул на траве и почувствовал во сне прикосновение змеи. «Аббат!» — воскликнул он, совсем забывшись и злобно сверкнув глазами. «Аббат, не делайте глупостей!» «Боже мой! Что с ним испугалась хозяйка?» К счастью, в тот момент, когда аббат безуспешно искал выхода из создавшегося положения, дверь открылась, и краснее вошли барышни. Разойдясь одна налево, другая направо, они поклонились с реверансом. «Кто вам разрешил выйти сюда?» — спросила мать, стараясь нахмурить брови. «Мама!» — ответила одна из них, в которой Шевалье по голосу узнал Эмилию. «Простите нас, если мы сделали ошибку. Мы снова вернемся к себе». «Но мама!» — заметила вторая. «Ведь мы получили разрешение выйти к десерту». «Что же, оставайтесь, раз вы уже тут. Было бы смешно уходить теперь». «Впрочем», — добавила она, усаживая Атенаису между собою и Аббатом, а Эмилию между собою и Шевалье. «Молодежь всегда держится прилично в присутствии матери». Госпожа Дени предложила дочерям конфекты в тарелке, из которых обе, со скромностью делающей честь их воспитанию, взяли по одной кончиками пальцев. Шевалье в это время успела глядеть барышень. Мадмуазель Эмилия была высокая, худощавая девушка лет 22-23. По-видимому, вылитый портрет своего отца. Но сходство это, кажется, не помогало ей быть столь же любимой матерью, как остальные дети. Бедная Эмилия в страхе постоянных выговоров сохранила природную неловкость, которую не могли искоренить самые настойчивые старания учителя танцев. Атенаиса была совсем другая. Маленькая, полная, краснощекая, она в свои шестнадцать или семнадцать лет могла считаться красивой. Она не походила ни на господина, ни на госпожу Дени. Тем не менее, она была любимицей матери. Это сразу видно было по ее уверенной манере держаться. Добрая Атенаиса постоянно выступала на защиту сестры. Шевалье, недурно рисовавший, заметил еще, что некоторые черты ее лица поразительно напоминали аббата Бриго. Сестры, несмотря на ранний час, были одеты как на бал. На шее, на руках и в ушах были навешаны все их драгоценности. Наружность девиц, вполне отвечавшая тем портретам, которые шевалье мысленно рисовал себе, когда они еще были в соседней комнате, вызвала в нем новый ряд мыслей. Девицы Дени так подходили к своему месту, так гармонировали со своим происхождением и положением, почему же Батильда, материальное положение которой едва ли было так хорошо, настолько же благородна, насколько эти девушки вульгарны? Откуда взялась между девушками одного класса и одного возраста эта громадная разница в физическом и моральном отношении? Тут кроется какая-то тайна, и рано или поздно шевалье откроет ее. Вторичный сигнал, поданный ногою аббата, напомнил шевалье, что если размышления его и правильны, то во всяком случае неуместны. Действительно, мадам Дени приняла столь серьезный чванный вид, что Дарманталь не должен был терять времени, если хотел замять неприятное впечатление, произведенное его последним возгласом. «Мадам», — сказал он, — «наличные члены вашей семьи возбуждают во мне желание познакомиться и с остальными. Где сейчас ваш сын? Быть может, он дома, и я могу удостоиться чести быть ему представленным?» — К сожалению, — ответила хозяйка, расцветая от неожиданного комплимента, — он теперь на службе и вряд ли сможет сегодня познакомиться с вами. — Удивительное дело, крестник, как вам везет! — воскликнул Аббад, указывая на дверь. — Достаточно было вам захотеть, и ваше желание исполняется. Действительно, в этот момент на лестнице раздалась песня о Мольбруке, входившая тогда в моду дверь открылась без всякого предупреждения и впустила рослого, веселого, молодого человека, очень напоминавшего Атенаису. «Ладно, ладно», — сказал вошедший, скрестив руки и осматривая семью и гостей. «И не стыдно вам, госпожа Дени. Вы отправляете своего банифаса к прокурору, дав ему кусок хлеба с сыром. Вы говорите ему, «Ступай, сын мой, не надо есть ничего лишнего, а сами устраиваете пиршество. К счастью, у меня притонкое чутье». Проходя случайно по улице Монмартр, я понюхал воздух и тотчас же воскликнул. «Чем это несет из дома матушки?» «Вот я и пришел сюда, чтобы потребовать для себя место И схватив стул, он уселся между аббатом и шевалье. «Бонифас!» — сказала ему мать, стараясь сохранить серьезность. «Разве ты не видишь, что тут посторонние люди?» «Посторонние?» — спросил он, придвигая к себе блюдо «Где посторонние? Не вы ли это, папа Бриго?» «Или вы, господин Рауль? Какой же он посторонний? Ведь это наш жилец!» И молодой человек принялся за еду, чтобы догнать тех, кто сел за стол раньше его. «Славно!» — сказал шевалье. «Я вижу, что имею больший успех, чем воображал. Я и не знал, что уже знаком вашему сыну». «Было бы странно не знать вас!» — отозвался тот, набивая рот. «Ведь вы заняли мою комнату!» «Как?» почему вы меня не предупредили госпожа дени что я занимаю комнату вашего наследника теперь я понимаю почему эта комната так старательно убрана видны заботы матери живите в несчастлива дорогой мой могу вам посоветовать только пореже заглядывать в окно сказал бонифас почему спросил шевалье почему да потому что напротив имеется соседка мадеммуазель батильда вырвалась у шевалье а «Так вы уже знаете ее», — сказал Бонифас. «Значит, все будет в порядке». «Замолчишь ли ты?» — прикрикнула на него мать. «Странно, нужно же предупредить жильцов обо всем, что им может встретиться в доме. Вы не служите у прокурора, и потому вам незнакомы многие тонкости дела». «Как этот мальчик остроумен», — сказала Баттоном, который не давал понять, шутит ли он или говорит серьезно. «Что же может быть общего между господином Раулем и Батильдой?» — спросила госпожа дени «Что общего? Через восемь дней он влюбится в нее, если только он мужчина, а эту кокетку любить не стоит». «Кокетку?» — спросил Дорманталь. «Ну да, кокетку. Я говорю это и повторяю. Она кокетка, которая задирает нос перед молодыми, а живет стариком». Я не говорю уже об этой противной мерзе, которая лакомилась моими конфетами, а теперь бросается на меня, чтобы укусить. «Уходите, дети!» — воскликнула госпожа Дэни, обращаясь к девушкам. «Уходите! Ваш слух должен быть далек от таких легкомысленных разговоров». И она вместе с дочерьми удалилась в их комнату. Дарманталю страшно захотелось запустить бутылкой в молодого нахала, но, успев совладать с собой, он сказал... «Я думал, что господин, которого я видел на террасе, если только вы говорите о нём». «Конечно, об этом старом мошеннике. Кто бы мог вообразить, что этот человек...» «Её отец», — окончил Шевалье. «Отец? Разве у неё есть отец? У неё нет отца?» «Ну, дядя». «Дядя? Разве в том смысле, как говорят в Британии, но не иначе?» «Сударь», — сказала, возвратившись мадам Денни. Я тебя много раз спросила не говорить этих глупостей в присутствии сестер». «Да, конечно. В таком нежном возрасте, особенно Эмилии, в ее двадцать три года, грешно слушать такие вещи», — отозвался Бонифас, продолжая хозяйничать за столом. «Эмилия невинна, как новорожденный ребенок, сударь», — сказала госпожа Дени, усаживаясь между Аббатом и Дарманталем. невинно Я нашел чудесный роман в комнате нашей новорожденной. Я вам его покажу, Аббат. Вам, ее духовному отцу. Посмотрим, разрешите ли вы ей его дочитать. «Молчи, Залеука!» — воскликнул Аббат. «Посмотри, как это расстраивает твою мать!» Действительно, мадам Дени задыхалась от стыда. Подобное покушение на незапятнанную репутацию ее детей в присутствии молодого человека, в котором она не прочь была видеть уже жениха одной из них, ранило ее материнское сердце, и она была близка к обмороку. Нет ничего, чему бы мужчина верил меньше, чем женскому обмороку, и однако он всегда попадается на эту удочку. Впрочем, веря или не веря, Драмонталь был слишком вежлив, чтобы в подобных обстоятельствах не подать помощь хозяйке дома. Протянув руки, он бросился к ней. Мадам Дени, увидев предлагаемую опору, откинулась назад и без чувств упала на руки шевалье. «Аббат», — сказал Дарманталь в то время, как Бонифас, пользуясь переполохом, набивал карманы конфетами. «Предвиньте кресло!» Бриго придвинул кресло со спокойной медленностью человека, привыкшего к подобным злоключениям и заранее уверенного в их благополучном исходе. Они усадили мадам Дени в кресло, Дармонталь дал ей понюхать какой-то крепкий раствор, а Бригос слегка похлопывал по ее ладони. Мадам Дени продолжала лежать неподвижно, но вдруг совершенно неожиданно для окружающих вскочила на ноги и спустила страшный крик. Дармонталь думал, что после обморока начинается нервный припадок. Его испугал этот крик неподдельного ужаса. «Ничего, ничего!» — сказал Бонифас. «Я влил ей за воротник воду, которая осталась в графине. Это ее и разбудило. Вы видели ведь? Трудно ей было придумать предлог, чтобы очнуться». «Ну что ж», — продолжал бессердечный юноша, обратив внимание на ужасное выражение глаз матери. «Это я. Разве ты не узнаешь меня, мама? Это я, твой Бонифас, который так тебя любит». «Мадам», — сказал Дармонталь, немало смущенный всей этой сценой. «Я очень сожалею, что так вышло». «О!» — воскликнула плача госпожа Дени. «Я так несчастна!» «Не плачь, мама, не плачь! Ты и так достаточно промокла. Ступай лучше переменить белье. Опасно оставаться в мокром белье!» «Он вполне прав», — сказал Бриго. «Вы должны последовать его совету». «Я позволяю себе присоединиться к словам Бриго», — добавил Дарманталь. «Прошу вас, не стесняйте себя ради нас. Кстати, нам пора уходить». «И вам, господин Бриго», — спросила хозяйка, бросая на Аббата взгляд полное отчаяния. «Меня ждут в отеле Кольбер», — отозвался Бриго, которого, видимо, мало привлекала роль утешителя. «Прощайте, господа», — сказал Эдени, делая реверанс, грациозность которого ослаблялась струёю воды, которая протекала теперь до самого низу. «Прощай, мама», — сказал Бонифас, с уверенностью избалованного ребёнка, обивая шею матери. «Что мне передать господину Жюли?» «Прощай, гадкий мальчик!» — ответила целуя его бедная женщина, наполовину улыбаясь, наполовину сердясь, но уже уступая притягательной силе, которой мать не может противостоять. «Прощай будь благоразумен!» «Как святой, дорогая, но с условием, что ты закажешь хорошее сладкое к обеду!» И клерк Жюли в припрыжку догнал брегой Дарманталя, которые уже выходили из комнаты. — Что тебе там нужно, баловник? — с живостью спросил Аббат, поднося руку к карману жилета. — Зачем ты туда лезешь? — Не обращайте внимания. Я хочу посмотреть, не осталось ли там экю для вашего друга Бонифаса. — Вот, бери и оставь нас в покое. Ступай, куда тебе нужно. — Папа Бриго, — сказал Бонифас в припадке благодарности. — У вас сердце кардинала. «И если король назначит вас только архиепископом, честное слово, вы будете наполовину обкрадены». «Прощайте, сударь!» — сказал он шевалье с такой фамильярностью, словно знал его уже лет десять. «Повторяю, берегитесь, Батильды, если хотите сохранить ваше сердце невредимым, и отравите мерзу, чтобы сохранить свои икры». Схватившись за перила, он одним прыжком спустился на нижнюю площадку и очутился у выходных дверей, не прикоснувшись к ступенькам. Бриго последовал за ним менее стремительно, назначив Шевалье свидание в 8 часов вечера. Шевалье в раздумье поднялся к себе.